Орбита Европы. Борт корабля «Седов» полчаса спустя. Вот так повоевали и по обломкам корабля поползали. Он, признаться, до «Седова» ни разу не бывал на борту корабля, даже у себя на родине. Интересно было посмотреть, чем отличаются, хотя и жутковато. Если не слишком придираться, отличий было не так уж и много. Теснее, примитивнее и, пожалуй, все... Он даже ощутил некоторую иррациональную гордость за то, что его корабль совершеннее. Иррациональную, потому что все же он был разведчиком в стане врага и пользовался вражеской же техникой. Но все равно приятно. Откровенно говоря, он надеялся, что проблем не возникнет, но по закону всемирного свинства нашли выживших, причем сразу двоих. Как они уцелели? А пес их знает. В том месиве и крысе не уцелеть а этих только поколечило слегка. По уму следовало бы их добить. Но вот этого-то как раз сделать и не получилось. Вернее, ничего сложного в этом не было. Теоретически. Незаметно повредить скафандр, к примеру, или перекрыть кислородный вентиль. Все так. Но рядом постоянно находились еще трое, и они могли заметить. Улухами же их никто бы не назвал. Во всяком случае, одного из них, мужик явно тертый, Да и второй, наверное, кое на что способен, поэтому не стоило рисковать. Хорошо еще один накочурился в модуле. Все же русские сделали ошибку, не став извлекать их из скафандров. Боялись сделать хуже. Как потом в сердцах поведал по радио Кузнецов. Врача-то не было. Единственный взятый из базы, получил серьезные ожоги во время боя. И сейчас выглядел немногим лучше пациентов. серёгины же... Позвать не догадались, а сам он вмешиваться не стал, так что решили не трогать. И один во время прилета умер, второй, точнее вторая, вот идиоты, бабу на такое дело посылать, хотя, честно говоря, их с седову женщиной показали себя самой лучшей стороны, но все равно глупо. Так вот вторую довезли живой, ей умирать-то нечего было, так, ноги переломаны, не более того а значит, очень скоро ей зададут кучу вопросов. Спрашивать русские умеют, сентиментальностью не страдают, но при этом и не жестоки чрезмерно. Дело есть дело, не более того. Впрочем, это как раз не важно. Главное, они узнают, что хотят, и никто им не помешает. Что дальше? А ничего. Тот пост, в котором она находилась, далеко не центральный, Стала быть, какая-то техническая служба. В нюансы посвящать каждого лейтенанта никто не станет. Ему приказали и от два Хотя проследить, конечно, все равно стоит. Мало ли». «Но за проследить дело не станет». Романов решил задержаться. «Для выяснения, так сказать. С его кораблем неделя туда, неделя сюда ничего не значит. А от участников боя, можно сказать, решивших его исход, никто и ничего скрывать не будет». Стало быть, ждем. Ну и отдыхаем заодно. Спасательная операция и прилагающиеся к ней приключения вымотали до жути. Так что спать, благо кровать мягкая, уже расстеленная и ставшая за время полета такой привычной, что непонятно, как без нее обходился раньше. «Спать!»